Глава 51. Еще 10 минут ушло на обувь, аксессуары и оплату, охваченный адреналином, держа в руках пакет со своей офисной одеждой, прямо в вечернем платье в туфлях на шпильках бегу в салон красоты, благон, прямо напротив бутика. Даю двойную оплату, если за 10 минут мне сделают вечернюю прическу и макияж. С азартом говорю администратору. Есть возможность сейчас все сделать. Потом уже будет не надо. Возможность оказалась. Меня окружили сразу три девушки. Две на волосы, одна на макияж. Чувствую себя персоной вип. Окружающим меня девушкам, кажется, передался мой азарт. «Есть пожелания по макияжу?» Тоном профессионала спрашивает визажист. «Быстро, красиво». Визажист кивнула, а я смотрю не в зеркало, а на часы. Параллельно отправляю начальнику сообщение о том, что на работу уже не успеваю и место, откуда меня забрать». Время бежит как никогда быстро. Мои последние минуты, которые нужны для подготовки, пролетели словно пуля. Это я еще время захватила, которое потратила бы на пробежку до работы. О, Ярослав уже звонит. Да, шеф. Я подъехал. Все три девушки в панике смотрят на меня. Не успели. Шеф, я прошу прощения, можно еще пять минут? И опять стилисты единодушно, дружно тычут мне в лицо руками, демонстрируя по десять пальцев. И глаза такие умоляющие. «Шеф, извините, десять, можно десять минут?» «Хорошо, Александра, жду». Удесницы закончили надо мной колдовать за дополнительно данное время. Расплачиваясь на стойке администратора и думаю, что надо хотя бы в зеркало взглянуть на то, что получилось, глянула и обомлела, не сразу себя узнав. Прическа чудесная, аккуратная, изысканная, необычный макияж. Я себе такого... «Никогда не делала. Я себе, в общем-то, крашу обычно только глаза, да и то так, чтобы все смотрелось органично и незаметно. А губы и вовсе не трогаю. Максимум блеск или светлая помада с подводкой». А тут вдруг наоборот. Сделали акцент на губах, накрасив помадой темного оттенка. Да и глаза довольно яркие и выразительные. Они еще к тому же весело лихорадочно блестят после такой гонки. «Последним штрихом». Достала из пакета свою сумку, а уже из нее флакончик духов. Брызнула. Кажется, все. Душевно поблагодарила стилистов и поспешила к начальнику. «Иду я в вечернем образе по торговому центру и даже не вижу, а прямо-таки чувствую, как на меня глазеют посетители центра, особенно мужчины. Да, наряд у меня не соответствует месту. Ну что ж теперь, так таращится. Чувствую себя неуютно». Опять просыпается моя любимая фобия, когда на меня направлено много внимания. Но стараясь страхов не показывать, выпрямила спину, повыше подняла подбородок и гордо иду вперед, стараясь не смотреть по сторонам, чтобы не сталкиваться взглядами с идущими навстречу людьми. На выходе из торгового центра получилось забавно. Там обычные, не крутящиеся двери, которые нужно самой открывать. Но я этого сделать не успела. К дверям бросилось сразу трое находящихся поблизости мужчин, которые создали давку подождала, и оказалось, что это они мне дверь хотели открыть. Один все-таки это сделал с довольной улыбкой, а двое других, осознав комичность ситуации, со смехом вышли на улицу, встав по бокам двери, словно охраняющие выход гвардейцы. Смущаясь и краснея такого внимания, не сразу замечаю, что машина босса стоит на дороге, как раз напротив выхода из торгового центра, а сам шеф, облокотившись на дверцу с кем-то, разговаривает по телефону. Точнее, разговаривал. В данный момент он просто держит телефон возле уха, но молчит и, словно оцепенев, внимательно смотрит на меня. Встретилась я с Ярославом глазами. Его взгляд какой-то уж очень серьезный. Он словно... Извините, а можно с вами познакомиться? Отвлекая меня от начальника, спрашивает тот мужчина, что открывал мне дверь. не в моем вкусе. Двое других, кстати, уже успели зайти обратно в торговый центр. Прошу прощения, я очень спешу пытаясь пройти, но все тот же неожиданный кавалер быстро заступает мне дорогу. «А телефон свой оставите? Вы такая красивая!» «Ой!» Шеф убрал телефон и двинулся в мою сторону. Готова, Александра, вы просто умничка!» Говорит начальник, берет меня под руку, чуть ли не плечом оттесняя назойливого кавалера, уводит меня к машине и лично открывает дверь. И помогает сесть в салон. м, -м приятно!» Вскоре начальник садится рядом, машина трогается с места. И опять я чувствую на себе взгляд Ярослава. Взгляд долгий, изучающий. К слову, в сидячем положении мне почти полностью оголилась нога, как раз со стороны шефа. Если в магазине мне казалось, что в современном мире голые ноги ничего не значат, то сейчас, когда краем глаза заметила, куда именно смотрит Ярослав, чувствую, как смущение затапливает меня с головой. Совершенно случайно поймала в зеркале заднего вида еще и веселый взгляд Романа. А ему-то почему так весело? Ехали мы не очень долго. «Я сам», — сказал шеф по приезде водителю, лично вышел и открыл мне дверь. «Чувствую себя не в своей тарелке». И это все неправильно. Вот для Лары наверняка было бы нормально, но точно не для меня. Решила украдкой посмотреть на шефа и тут же отвела взгляд, поскольку казалось, что он опять на меня смотрит. А может быть, сегодня, после театра, Ярослав обратит на меня больше внимания, как на женщину? Одна только мысль об этом заставила внутренне встрепенуться. И признать, мне бы очень хотелось узнать, как умеет целовать Ярослав.